Глава 6 США, штат Аризона, пещерный комплекс Большого каньона. Временная резиденция Осмодея. Высший демон восседал на троне из еще свежих черепов и задумчиво перебирал пальцами в воздухе, словно гурман, выискивающий в вазе с персиками идеальный фрукт. Прямо перед ним погонщики выстроили неровную цепочку наиболее ценных пленников, придавленных ментальным контролем, и переброшенных вечерним порталом соседнего континента. Три священника разных конфессий. Седобородый старец, несколько девиц, идеальной красоты, четверка близнецов, как редкий деликатес, и невзрачная дама лет сорока. «Что случилось с этим миром?» Всматриваясь в ауры, спрашивал себя Смадой. «Найти чистую душу стало сложнее» чем отыскать бриллиант в куче навоза. Это лучшая добыча из суточного улова трех сотен ловчих отрядов!» Демон оценил церковных иерархов. Двое истинных, добыча относительно дорогая, хоть и тривиальная. Брезгливо отмахнулся от третьего, несмотря на обилие золота в одеждах и высокий чин, его искра даже не тлела. Бизнесмен от религии, не более. Присмотрелся к старцу — Этот хорош, но ничего выдающегося. Раньше таких было по одному на дюжину. Близнецы всегда в цене, их души способны дать каплю силы даже высшему, просто из-за своей редкости. Девки откровенно хороши, даже не порочны, Умудрились сохранить чистоту помыслов и имеют собственную гордость. Сестры? Асмодей с легкостью взломал хилые барьеры разума и считал строчки биографию. Так и есть «сестры-сибирячки». Алчно облизнувшись, демон благожелательно кивнул головой, этих он примет в свою постоянно улучшаемую коллекцию. Пул его личных душ не бесконечен, на текущей фазе развития цифра с пятью нулями является потолком. В ограниченном пространстве Друмира он и мечтать не мог о таких цифрах, хватая и подминая под себя все, до чего оказывался способен дотянуться». Бесполезные детские сердца, изъеденные червоточинами души грешников, хаос сознанию лишенных и союзный разум отдавшихся тьме. Да, было голодное время, но сейчас пришла пора переводить количество в качество. Осмадеев всмотрелся в последнюю пленницу и удивленно приподнял бровь. Многодетная мать, работает в детдоме, не зарплаты ради, а по зову сердца. Воспитанники хором зовут мамой. Хм, почти святая. При следующем перерождении ее душа почти наверняка бы достигла следующего уровня просветления — знатная добыча. Не зря, ох, не зря он решился на войну на два фронта и подмял под себя два континента. Тактически нужная Северная Америка, порок и бездуховность дарят демонам столь нужную им силу, и стратегически незаменимую Евразию с ее неисчерпаемыми запасами душ и немногочисленными искрами истинного света на этом убогом планетоиде. Без порабощения таких душ развитие демонической сущности практически не прогрессирует. Рассортировав добычу, осмодей задумался о насущном. Дела шли и так себе. Как оказалось, земляне очень здорово наловчились убивать себе подобных роботизированные комплексы, управляемые иск иными узлы мобильной обороны, за горизонтные средства поражения, ненавистные РСЗО и стратегические бомбардировщики. Изюминкой на торте — тактические ядерные боеприпасы. Именно от них «Осмодей» потерял четырех союзников высших. И если рядовые создания «Инферно» регулярно спаунились по правилам породивших их миров — то время возрождения высших сущностей предугадать не брался даже темный оракул. «Вот когда, где и с какими мозгами воскреснет его павший брат Азмадан, испепеленный в плазме термоядерной реакции? А ведь он действительно был его братом, очередной номерной аватара истинного Асмодея, да сгорит он в свете первородного пламени!» Сидящий на троне высший разъяренно скрипнул зубами. «Демонические ресурсы не бесконечны». Уже сейчас он поневоле совершил ряд благих дел, переманив половину князей из мира Диабло и освободив от создания Инферно сотни тысяч километров захваченных территорий. Ему даже пришлось пожертвовать полумиллионным тусоном, пустив все население города на создание гектокомбы для пробития портала в Виртмир Меча и Магии. Одна из древнейших игр, органично вписавшаяся в виртуал вместе с целой армией поклонников. За долгие годы игры владельцы инфернальных замков скопили многотысячные армады и теперь потеряно бродили вдоль границ своих владений, боясь схлестнуться с такими же хомяками и взаимно аннигилировать друг другу войска. Но стоило лишь пообещать им реальную силу. Новые заклинания, сосуды, душ и штучные артефакты, как недавние противники, заключали пакт о перемирии и жадно толкались у портальных ворот на землю. Асмоды криво усмехнулся мясо. «Жалкое мясо, сливающее в одной-двух битвах свои легионы импов, заунсы, гончих, хорды церберов и лодцы прочих суккубов, титлордов и дьяволов. А затем несолоно хлебавший, возвращающийся в свои опустевшие замки вновь на пальцах одной руки высчитывающие недельные приплоды тварей». «Астрологи объявляют, что этой неделе покровительствует сила бесов, популяция бесов плюс пять, население всех жилищ возросло». Тьфу! Высший раздраженно сплюнул, таких даже обманывать стыдно. Анунах вернулся уже через пять минут, слегка ошарашенный горячим приемом соклановцев и украшенный следами помады на шрамированной щеке. Встречали нашего Пала словно первого космонавта-перевертыша. Он был на легендарной Земле. Смущенно откашлившись, Андрей отмахнулся от наших любопытных взглядов. «Да все путем там. Слезы проводов еще даже не высохли. Привета передают и ждут. Ну что, мы идем или как?» Киваю. «Двинулись. Белка? Или кто она теперь? Белок?» Одним прыжком пересекла линию гермошлюза и умчалась в неизвестность, ведя разведку в интересах группы и удовлетворяя свою тягу к приключениям. Стас на секунду задержался у поверженных бронедверей. Заценил толщину створок. Тон 50 высококлассной стали. При оптовой цене в двадцать желтиков за кило получается миллион золотом. Дурин бы нас живьем сожрала. Такое богатство валяется под ногами. А ну нах! Прищурившись, поглядел на мега-двери, затем цокнул языком и решительно кивнул. «Девять лимонов хитов! Да пошли все в жопу, мне ворота в замке нужны!» И, вытащив из кармана мелок, уверенно написал поверх брони. «Мое не лапать! Рога подшибаю! А ну нах!» Я покачал головой. Грозный пал в своем стиле, прямой и бескомпромиссный. Помню я, как он буром пер против переполненной таверны, желая подмять под себя весь запас курева. Кстати, а где он хиты углядел? Наморщив мозг, я всмотрелся в закопченные створки. Реальность мигнула, поднатужилась и распознала предмет. Поврежденные ворота из неизвестного сплава. Требуют ремонта перед использованием. Прочность 2 миллиона 31 712 из 9 миллионов. Вес — 62 тысячи килограммов. Броня — 3 тысячи единиц. Дефект. Сталь познала прикосновение демонов, и ужас навеки застыл в ее структуре. Эффект. Урон от демонов утроен. Мой щекастый прапорщик возмущенно заворочился. Такая корова нужна самому. Пришлось цикнуть на хомикоида и, наконец, признать ценность трофея. А мне броня понравилась. 3 кило. Эдак в нее устанут стучаться стрелами, кинжалами рок или кулаками монахов. Им просто не пробить планку минимально входящего урона. Анунах довольно кивнул и по-хозяйски погладил стальной композит. Моя прелесть. Глеб, попроси Шауля, чтобы подровнял створки. Он вроде любит задачи такого масштаба. А то я слабо представляю, как эту хреновину прогреть в горни и распрямить. Я аж крякнул от душевной простоты своего вассала. Ничего, не обещая, покачал головой. «Посмотрим. Все зависит от полноты налитого стакана». Андрей, как истинно русский человек, понял с полпинка. «Без базара. Сочтемся». «Мана сто!» Негромко намекнула сидящая в позе лота Сазиана. Я мазнул взглядом по своему статус-бару. Синяя полоска ожидаемо ползет в минус, уполовиниваясь за четверть часа. Придется раз в 15 минут делать перекуры для медитации. Не хотелось бы, чтобы нас подловили со спущенными штанами и пустым энергетическим сосудом. «Двигаемся. Если что живое попадется, постарайтесь сразу не убивать. Мы не в игре». Гончая кралась впереди, рапортуя образами трупов, кляксами отработавших пиктограмм и горьким запахом сгоревшего пороха. Под нашими ногами поблескивала стальная колея для вагонеток. Грузопоток из Друмира давно превзошел возможности ручной транспортировки. Через сотню метров рельсы вильнули в сторону, уходя из главного коридора, в маркированную развилку склад номер три. Смятая будочка проходной и люминесцентный плакат грозно одергивал любопытных «Стой! Красная зона контроля!». Барсик сунулся было в проход, но затем чихнул и попятился назад. Запахи реальной мертвечины ему пришлись не по вкусу. Уловив вопрошающий взгляд Анунаха, я покачал головой. Потом... Да и вряд ли там что-то осталось после демонов. Вновь медленно идем вперед. Над головами висят магические светляки. настроенные в параноидальный режим радар, успокаивающий, попискивает зелеными метками. Вокруг не столько следы боя, сколько разруха и вандализм. Предполагаю, что Серебряный Легион Осмодея смял оборону, даже не сбиваясь с походного шага а затем принялся резвиться, гоняя персонал по длинным коридорам и жестко потроша пленников ради максимального выхода энергии. После голодного пайка Друмира, пиршество в несколько тысяч бесхозных душ наверняка опьянило демонов и на какое-то время сорвало с тормозов жесткой дисциплины. Я нагнулся над очередным обезглавленным телом, снял с грязного халата бейджик, база Аризона-6, Януш Бженинский». «Младший научный сотрудник. Желтый уровень допуска». «Аризона! Твою же мать! Самые задворки США! Как мы будем выбираться к родным березам?» «Стас!» Разведчик пожал плечами. «Зависит от степени хаоса на поверхности. Понаблюдаем, оценим риски. Можно под невидимостью в самолет попутно загрузиться. Можно яхту посоледней угнать или сразу в наше посольство постучаться». Я покачал головой. «Бондиана какая-то, а не разведка». Радуясь стальным перчаткам на руках, быстро обыскал тело. Кошелек, связка ключей — вот и все богатство. Баксов у нас и так хватало. Среди перенесенного в друмир добра наличка встречалась регулярно. В сумках и карманах попаданцев набралось порядка 60 тысяч вечно зеленых президентов. Толстая пачка разнокалиберных купюр сейчас покоилась у меня в инвентаре. «Нет коммуникатора!» Без всякой надежды уточнил Стас. Я покачал головой. Только простенький номерной браслет для внутрибазовой связи и идентификации. Оно и понятно. Режимный объект. Предполагаю, что комы оставляют на проходной. Если повезет, нас там ждет целый ящик гаджетов с безлимитным роумингом. Блин, полжизни за один звонок. Народ беспокойно переглянулся. После разрыва миров Стас прошел по самой грани безумия и только реальный шанс разыскать своих вернул нам прежнего, целеустремленного и холодного профи». Анунах торопливо перевел разговор. «Лучше подскажи, где тут оружейка?» Стас ломаться не стал. «Думаю, на минус первом или минус втором этаже. Достаточно близко к входу, при этом укрыто от бомбардировки и лихого штурма с наскока. А мы сейчас где?» Особист кнул пальцем в надпись на стене «Б-17». «Элементарно! Ватсон! Семнадцатый подземный!» Под потолком схлопнулся очередной светляк. Я покачал головой на четыре минуты раньше положенного срока. Лишенный магии мир взял свою долю. Перекостовываю простейшее заклинание, вновь даю команду на движение. На ходу осматриваем смежные помещения, кабинеты, лаборатории, комнаты отдыха, залы для брифингов. Везде следы кислот и огня. Грязь от сработавших систем пожаротушения. Вынесенные с косяками двери, жалкие попытки баррикад и редкие гильзы. На стенах бордовые пятна. Глубокие царапины от когтей и клинков, пиктограммы демонических рун. «Прямо думу!» — понял я, наконец, что именно мне напоминает разрушенная база. Анунах встрепенулся. «Это который древняя стрелялка? Его, кстати, пару лет назад доработали под полное погружение». Правда, категорию навесили 18 плюс. А что, реально похоже. Усаться! Как смешно! пробурчала Зена, косясь на тень человеческого силуэта на стене в окружении горелой кляксы инфернального фаербола Хероси мой дом профсоюзов в одном лице. Что-то мне неуютно тут. Давайте-ка уже на воздух выбираться. До сего ствола базы, на которой, как в детской пирамидке, были нанизаны блины этажей, мы добрались минут через пять. По дороге Барсик успел задушить невесть, откуда взявшуюся крысу второго уровня. Поступок невесть какой геройский, но еще одну крупицу информации о земле мы получили. Интересно, какой самый крупный уровень в реале? И у кого? У слона? Тигра? Чака Норриса? Не к ночи будет помянут. Створки всех лифтов оказались привычно вывороченными наружу. Демоны не терпели преград. Заглянув в шахту, я слепо поморгал глазами. Ни хрена не видно. Висящий над головой светляк управления не имел и светил довольно кисло, на манер тусклого факела. «Где же ты, мой шурфаер на три тысячи люмен?» Пробормотал я себе под нос, ковыряясь в инвентаре. Мысль о том, что придется лезть в 18 этажей по бетонному колодцу, не радовала. Наконец, в куче ништяков отыскался посох истинного пламени. Я, кстати, за него до сих пор светами не рассчитался. Так и вишу им. Три отдолженных факела. Проверил емкость накопителя артефакта. Перед рейдом его залили под крышку, однако сейчас из 20 тысяч единиц жадная реальность откачала уже полторы сотни. Плохо. Очень плохо. Сколько тогда продержатся свитки и фиалы до окончательного обезмагивания и потери волшебных свойств? Ладно, сложные предметы, имеющие энергетические емкости. Те хоть можно подзарядить. Но вот простейшие базовые вещи могут преподнести неприятные сюрпризы. Поковырялся в настройках посоха. Режим стробоскопа нам не нужен, я не чиновник на трассе. Стена и струя огня тоже явно лишние. Сбрасываю ползунок мощности в самый минимум. Интенсивность свечения в максимум. Спектр света в мягкий солнечный желтый. Активация! «Нифига себе, струя!» «Светит знатно. рези в глазах». Под прессом мириадов фотонов дымился, высыхая прямо на глазах сырой бетон шахты лифта. Я поднял голову вверх, подсвечивая переносным вариантом Александрийского маяка. «Да, девицы. «Стас, глянь-ка!» — особист ухватился за проем и смело вывесился в колодец. Глянул вверх, затем попросил подсветить вниз. Хмыкнул. «Судя по всему, сработала система безопасности. Герметичные переборки изолировали все этажи друг от друга. Стоит проверить пожарную лестницу, но, не сомневаюсь, там то же самое. Но ведь демоны как-то прошли...» Со стороны лестничной площадки раздался голос Анунаха. «Как обычно! Насквозь!» И действительно, сталь противопожарных, взрывных и штурмовых перегородок оказалась испещрена демоническими письменами и вспорота крест-накрест. На вывернутых наружу лепестках еще читались роны Хагал, Райдо и Соулу, разрушение, путь и целостность. Виднялись резкие росчерки знаков отрицания и потеки крови, принесенного в жертву существа. Твари-инферно умели и любили работать с живой плотью, филигранно извлекая из нее колоссальные запасы энергии. Как обычно, первая по ступеням застучала когтями гончая. Через 10-секундную паузу пошли и мы. Лестничный пролет, очередная вспоротая гермодверь и вывороченный косяк прохода на 17 этаж. Минутный осмотр, уровень оказывается техническим, мощные дизели, система очистки воздуха, насосы, компрессоры, кондиционеры и серверные помещения. Как для нас, Робинзонов, без технологичного мира, так очень даже ценно и соблазнительно. Делаю пару заметок на карте, и мы перебираемся на следующий этаж. Рекреационная зона. Столовая, комната отдыха, вянущие в темноте растения, мертвые ТВ-панели на стенах. Анунах не смог совладать с цехом нищего студенчества и загреб в инвентарь богатую коллекцию музыкальных и видеокристаллов. Следом пошла дорогущая акустическая система. Sonus Fiber Homage Amati Anniversario украшенные серебряным шильдиком, сделаны вручную в Италии. Колонки, недаром получившие имя скрипичных дел мастера Андреа Амати и Кремоны. Дерево, секретная рецептура клея и лака, никто так не разбирается в дорогих часах и автомобилях, как бедные люди. Они хило, Амера осваивают бюджет АНБ. Или у них тут завхоз меломан. Вот только на каком электричестве Андрей собирается запустить всю эту шарманку? Озвучиваю вопрос вслух. В ответ тот лишь разводит руками, полностью прогибаясь под свою жабу. «Ква!» И еще улыбается гад. Укоризненно качаю головой. Начнет тормозить от перегруза, заставлю собственноручно раздолбать драгоценную акустику. Анунах все понимает, спешно облегчает инвентарь, давясь сэндвичами и практически незаметно сбрасывая в уголок десяток фляг с забористым квасом. Гончая шлет мне вопросительный образ с сосудами. Потеряли? Казенное ведь имущество. Подбираю сам. Люфт нагрузки в 30 кило у меня еще есть. Даю отмашку на смену этажа. 14, 13, 12, 11, 10. Десятый этаж. Промежуточный узел обороны базы. Смещение несущей шахты, пересадка в другой лифт, узкие коридоры контроля, отсечки и уничтожения прорвавшегося противника. Пассивные и активные системы защиты, автоматические турели, сердечники электродуги, распылители парализующих и отравляющих смесей. У СБ базы было время прийти в себя и встретить демонов по-взрослому. Избиение научного и технического персонала настроило демонов на веселый лад. Тем неожиданней был крепкий удар по сусалам с кровью и выбитыми зубами, отвешенный передовому отряду твари Инферны. Нет, мы не наблюдали демонических тел, а уж тем более могилок. Однако идущая верхним чутьем гончая раз за разом рапортовала нам о червоточинах в астрале, верном признаке недавней гибели магического существа. Целых человеческих трупов мы также не обнаружили. Демоны оценили героизм сопротивления, пленников ждала невеселая участь. Их тела спешно распотрошили на походных алтарях, и крепкие духом души нашли свое последнее пристанище в личных пулах бойцов Серебряного легиона. Тот самый случай, когда смелость и доблесть карались ужасным посмертием. Впрочем, участь слабаков в какой-то мере даже страшнее — Их души споро пропускались через магический пресс, лишая шанса на перерождение и размениваясь на энергию по бросовому курсу. Шлак он и есть шлак. Цена ему — мятый пятак в базарный день. Зато оружия вокруг хватало. Из автоматического — в основном штурмовые винтовки XM9, в варианте «Компакт», с укороченным стволом для боя на коротке в помещениях, в полном обвесе, характерном для мажоров элиты, «ЧВК». Всевозможные планки, тактические рукояти, подствольные фонари, лазерные, дорогущие ночные прицелы. Пистолеты — полный разнобой по маркам и калибрам. Личное оружие последнего шанса каждый покупал себе сам, на свой вкус и бюджет. Я чуть ли не выл в голос, прижимая к груди пяток автоматов и не имея сил выпустить их из рук. Хомяк недоуменно таращил бусинки глаз хозяин. «Нафига нам бесполезное железо?» А вот Стас меня понимал. Он ходил по этажу, нырял в развороченные двери и проломленные стены, оттаскивал обрушившиеся панели подвесных потолков и, как волшебник, извлекал из завалов и нычек все новые и новые стволы. Пирамида стреляющего железа росла, скупые слезы скатывались по щекам мужчин. Зена, мудрая старушка, сидела в привычной позе лотоса, по-бабски подперев подбородок кулаком и все понимающим взглядом следила за нашей суетой. Мы потрошили ошметки сорванных стел разгрузок, извлекая дорогостоящую электронную мишуру, тактические рации и гарнитуры, системы РЭП и интеллектуальные аптечки. Аккуратно вынимали из кармашков упитанные тушки осколочных гранат М-68, черные цилиндры светошумовых М-84, разбитые ударами, опустошенные целые магазины для карабинов. Богатство. Настоящее мужское богатство». Глядя, как Аннунах закрепляет на бедре оперативную кобуру с тяжелым глоком, я вздохнул и выдал терзавший разум. «Ладно, парень, порезвились и хватит. Пена — это все и баловство. Вон легионеры полсотни спецов покрошили, те даже мявкнуть толком не успели. Не танцует огнестрел против демонов. Стали магия, наше все. Однако Стас меня не поддержал. «Не согласен». Во-первых, ребята умирали достойно, кое-кого на перерождение так и отправили. Во-вторых, ты не равняй себя с землянами. Охрана ложилась с одного удара, осыпалась пеплом с единичного фейербола, без шанса на уклон или игнор урона. А вот у тебя, к примеру, одних только хитов на полк ВДВ хватит. Я уже не говорю о ловкости, скорости и сопротивлениях к менталу и стихиям. Дай тебе в руки ствол, да еще с серебряным и заговоренным «БК», Плюс энчант руны на ложу автомата. И может получиться очень даже интересная комбинация. Я задумался. Есть что-то в словах особиста. Да и уговаривать меня сильно не надо. Сам ищу повод не расставаться с огнестрелом. Рублю воздух рукой. Лады. Но не более чем по два ствола на человека короткий и длинный. Боекомплект десяток магазинов каждого калибра и все гранаты. И что без перегруза? Не хватало еще вступить в бой с дебафами на физику. Четверть часа душевных терзаний, и наш средневековый вид облагородился современным милитаристским обвесом. Мозг клинило при взгляде на того же Анунаха, паладин с гранатами в разгрузке и глоком на бедре, обнять и плакать. Остальное огнестрел свалили в перевернутый сейф, щедро залив чувствительное к влаге железо оружейной смазкой. При такой консервации оно еще и нас переживет. Вновь двинулись наверх. Дышать становилось все труднее, на базе еще хватало вяло тлеющих очагов пожаров для выжигания и выдавливания кислорода с последних этажей. Наши лица скучнели. Судя по всему, проход на поверхность заблокирован. В завал мы уперлись на минус пятом. Лестничные пролеты сложились бетонным сэндвичем, шахта лифта сплющилась до полной непроходимости. Стас пощупал пространство воровскими обилками, поиск пустоты тайников — обнаружение укрытий и взгляд сквозь стену. Это, конечно, суррогат, и ему далеко до настоящего мастера рудознаться, но вывод особисто достаточно надежен. Над нами метров 10-12 высокопрочного армированного бетона. Анунах почесал затылок. «Командир, что делать будем? Гномов вызывать?» Я задумался, какие методы нам доступны. Взорвать, прокопать, пробурить, проплавить... «Хм, проплавить?» Покачивая в руке посох истинного пламени, вновь открыл его меню. Переключился на струю огня, мощность до упора вправо, длину факела горелки на минимальные пять шагов. Пиктограмма обещает ослепительно белое пламя с температурой почти в 4000 кельвинов. Это ж сколько в Цельсиях. И плавится ли бетон? «Как оказалось, плавится». При этом еще и взрывается, щедро угощая горе сварщика порциями шрапнели. Прорезать проход пришлось с болью и постоянным лечением, задыхаясь от дикой смеси угарных газов и стоя по щиколотке в поплывших компонентах раствора. Песок, гранитный щебень, кипящая арматурная сталь. Посох сливал заряд за полторы минуты. За это время я успевал вгрызться в завал на два с лишним метра. Затем зарядка кристалла, отдых и снова в забой. День шахтера теперь и мой праздник. Через три часа факел горелки пробил таки верхний слой обрушений, открывая путь к солнцу и неожиданно холодному свежему воздуху. Последний метр шел совсем уж туго. Не знаю, что за пожар бушевал на поверхности, но перекрытия сплавились в толстенный стеклопакет. Один за другим мы вылезли наружу. Совершенно ошарашенные мы стояли посреди, Тридцатиметровой воронки, игнорируя тревожный писк интерфейса, ищурясь от нестерпимого блеска снега. Барсик уже вовсю резвился в сугробах, а я теплым воздухом на быстро коченеющие пальцы и задумчиво произнес «Аризона, говорите».